Глава 15. Миссия к звёздам. Джон старался не выказывать страха. Звездолёдчики наблюдали за ним с интересом, но он лишь сжал кулаки в карманах куртки так, чтобы этого никто не заметил, и принял вид бывалого космического волка. Вместе с Капеляниным и Пирсом Егдиным он стоял на обзорной палубе и молча смотрел на огромный экран, заполненный сиянием мириад звёзд. Бархатная бесконечность вселенной завораживала его, затягивала в свою бездонную пасть, и он с трудом подавлял желание вцепиться двумя руками в металлические поручни. Он просто не мог допустить слабость. Пирс Егглин пристально следил за ним. Третий час Станис находился в полёте, но об этом свидетельствовал лишь глухой рокот двигателей и лёгкое дрожание пола. Звёзды в центре экрана оставались неподвижными. Среди них выделялся голубой маяк Веги и дымчатая полоса Млечного пути. На периферии созвездия оказались красноватыми и расплывчатыми, но это было следствие огромной скорости корабля, намного превышающей световую. Пелянин пытался объяснить Джону принцип построения двигателя, но тот понял лишь одно: специализированные установки контролировали рост массы и изменения размеров корабля при нарастании скорости, что позволяло перешагнуть далеко за световой барьер. Мысль об этом вызвала у Генистона внутреннюю дрожь, так же как и воспоминание о Старте. Никогда ему не забыть ужасных минут, когда он сидел в амортизационном кресле, окутанный антигравитационным коконом, и глядя на мигающий свет сигнальной лампы, прислушивался к тревожному вою сирен. Сердце его бешено билось, лоб покрыла испарина, тем не менее он пытался убедить себя, будто находится в обычном самолёте. Момента взлёта он почти не заметил. Покон настолько снизил действие чудовищного ускорения, что почудилось, будто тронулась кабина обычного скоростного лифта. Однако сознание того, что земля с каждой минутой удаляется и быть может безвозвратно, вызывало шок. Лёгкое шипение за обшивкой почти сразу прекратилось. Корабль миновал атмосферу и вышел в космос. Вопреки желанию, Джон вцепился в поручни кресла, лицо его позеленело. Он не мог привыкнуть к мысли, что теперь со всех сторон его окружает лишь ледяной вакуум, а впереди путь в несколько световых лет. Гор Хоулс сочувственно взглянул на него и сказал: "Все мы когда-то прошли через это, Кен. Я думал, что не переживу свой первый старт. Пойдёмте на смотровую палубу, там вам полегчает". И вот теперь, глядя через экран на звёздные миры, Джон понял: нет легче не стало. Возможно, нынешние люди и превратились в граждан галактики, но он Кеннистон оставался сыном Земли. Пытаясь отвлечься, он вспомнил о цели своей миссии. Там, на Веге, он должен защитить права маленького Мидлтауна перед губернаторами звёзд. Как заставить этих вечных странников понять страстную привязанность горожан к своей родной, пусть и умирающей планете? Джон Глуха сказал, опустив глаза: "Гор, пойдёмте отсюда". «Я больше не могу на это смотреть». Они оставили пирса Еглина. Историк наслаждался серебряным светом бесчисленных созвездий и спустились в один из главных коридоров. Капелянин вопросительно посмотрел на Джона, и тот кивнул. «Я уже в полном порядке, Гор. Мне хотелось бы обсудить детали предстоящего дела». Гор Холл пристально взглянул на него. «Хорошо. Магро и Лалор уже ждут нас». Пройдя лабиринт узких коридоров, они оказались у двери каюты Магро. К облегчению Джона жалюзе иллюминатора были опущены, и ему больше не надо было смотреть на россыпи холодных огоньков, словно говорящих ему: "Ты уже не на земле. Ты галактический странник". Он стыдился своего страха, но понимал, что для человека из далёкого 20 века его реакция была естественной. В каюте царил мягкий полумрак. Слоноподобное тело Лалора склонилось над столом, на котором в беспорядке валялись листы бумаги, испещренные сложными математическими символами. Магро сидел рядом на мягком кресле и с легкой насмешкой наблюдал за увлеченно работающим другом. «Чем он занят?» – шепотом спросил Джон, присаживаясь вместе с капелянином на массивный диван у стены. «Быть может, он рассчитывает курс корабля?» Магро встряхнул белоснежные гривы и волос и расхохотался. Ха-ха-ха, да чего же вы земляне наивны? На Танисе есть киберштурман, так что помощь экипажа в полете почти не требуется. Вот Лалор и развлекается, блуждая в математических дебрях. Для него это высшее наслаждение. Лалор наконец заметил гостей и отложил расчеты в сторону. Очень рад вашему приходу, Кеннистон. Хотелось бы, чтобы мы стали друзьями. Не сомневаюсь в этом, улыбнулся Джон. Но пока я блуждаю, как в тумане. С вашей подачи я обнаджил своих сограждан и с закрытыми глазами влез в игру правил, которые не понимаю. Ничего страшного, мы всё объясним, как отнул капилянин и похлопал его по спине своей мохнатой рукой. У нас есть общие проблемы и надежды, а это главное. Странно, но факт. Мы куда ближе друг к другу, чем вы и ваши отдалённые потомки. Люди давно покинули землю и расселились по всей галактике. Их дом это вселенная. Другое дело мы, приметили? Когда люди обнаружили наши миры, мы были почти дикарями, но счастливыми дикарями. Теперь мы приобщены к могучей цивилизации Федерации звёзд. Приняты в состав как равные среди равных, но в душе мы ещё не потеряли своей горней. И потому всякий раз противимся очередному переселению с одной планеты на другую, хотя это и не проявляется столь бурно, как у вас, землян. Вы, в конце концов, мы всегда уступали. Но сейчас появилась надежда. Я имею в виду метод Иона Орнола. Погодите, прервал его Кеннистон. Расскажите подробней. Валор покачал своей огромной головой. Боюсь объяснить, это будет сложно. Суть идеи Орнола в том, чтобы искусственно возбудить в коре остывающей планеты процесс трансформации железа в никель, подобно тому, как в недрах звёзд идёт постоянное преобразование водорода в гелий. И он Орнол нашёл метод, с помощью которого этот процесс можно сделать регулируемым и безопасным. Выходит, планеты перейдут на самообогрев по типу солнечной печки, а задачана спросил Джон. Да. Арнол предложил смелую, оригинальную идею. Она могла бы решить проблемы многих умирающих миров, входящих в состав Федерации. К несчастью, первое испытание, проведённое на небольшом астероиде, закончилось неудачей. И он неверно рассчитал заряд, заложенный в ядро планетоида, и процесс стал неуправляемым. Произошёл ужасный взрыв. Арнол объяснил это тем, что для эксперимента нужна достаточно большая планета. Почему же он не повторил свой опыт? Удивился Кеннистон. Совет губернаторов был против, усмехнулся Лалор. Мол, слишком опасно. Опасно? Но разве испытание на какой-нибудь необитаемой планете может быть опасным? Вы ничего не понимаете, Кеннистон, раздражённо ответил Лалор. Губернаторы просто не хотят, чтобы работа Арнола завершилась успехом и тем самым дала примитивным народам шанс возродить их родные планеты. Наш провинциальный патриотизм им глубоко чужд. Ему противопоставляют райская жизнь в космической звёздной коммуне. Кенистон задумался. Всё рассказанное Лалором было похоже на правду, но выходит, вы хотите использовать мой мир, мою землю как полигон, медленно произнёс он, петливо глядя на гуманоидов. Вы жаждете провести на моей родной планете эксперимент который совет губернаторов, независимо от мотивов, признал опасным, Влалор холодно кивнул. Да, это так. Сложность здесь лишь в том, как заставить совет дать разрешение на проведение испытания. Горхолл немедленно вмешался в разговор. Кем? Вы напрасно подозреваете нас в эгоизме. Разве вы не видите, как здесь всё тесно взаимосвязано? Да, мы заинтересованы в проведении эксперимента на Земле. Но ведь у вас же нет другого выхода. Совет губернаторов наверняка отклонит вашу апелляцию, а вам придётся подчиниться приказу об эвакуации. Другими словами, метод Иона Арнола наш единственный шанс. Да, единственный, подтвердил Капелянин. И для вас, землян, и для множества других примитивных народов. Стоит рискнуть, не правда ли? Кеннистон задумался. По-моему, стоит. Мы понимаем ваши сомнения, Кэм. Мягко продолжил Горхолл. Конечно же. Окончательное решение должны принять все жители вашего города. Риск окончательно потерять землю существует. Конечно, ваши люди в любом случае пострадают. Они будут временно выселены с земли. «Решайте, Кеннистон», — сказал Лалор, пытливо глядя на землянина. «И он Арнолл, мой давний друг. Когда мы приземлимся на Веге-4, я попрошу его помочь вам на заседании совета». Джон обвел взглядом трех гуманоидов и подумал. «А ведь я им верю». «Хорошо», — сказал он наконец. «Любая, пусть даже призрачная надежда, — это лучше, чем ничего». Лалор одобрительно кивнул. «Хорошо». Будем считать, что мы пришли к соглашению, спокойно заключил он. Гор Холл захохотал и хлопнул Тениста на плечу. Ха-ха, Тен, по вашему позеленевшему лицу я вижу, в чём вы сейчас нуждаетесь. Он вышел и вскоре вернулся с большой плоской фляжкой из серого металла. К счастью, на тех состав не распространяется обязательный для экипажа сухой закон, громыхнул он. Нам приметивам трудно обойтись без стимуляторов. Давайте бокалы, магро. Белогривый гуманоид оживился и достал из шкафа пластмассовые стаканчики. Мы, в отличие от Лалора, предпочитаем уравнениям некоторые житейские радости, объявил он, сметая со стола листы с формулами. Математик с осуждением посмотрел на него, но отказываться от угощения не стал. Горхол бережно взболтнул фляжку и аккуратно разлил ее содержимое по стаканчикам «Попробуйте это, Кэн!» – предложил он Жидкость имела странный привкус Кеннистон сделал несколько глотков И вдруг в его желудке словно взорвалась бомба Горячие волны мгновенно распространились по всему телу Когда Джон наконец вновь обрел дыхание, он хрипло спросил «Что это за штука?» Это настой из грибов, растущих на одном из миров моей родной капеллы. Ну, берёт за душу, а? Кенистон сделал ещё несколько глотков, чувствуя, как все его тревоги начинают улетучиваться. Откинувшись на огромную спинку дивана, он лениво стал прислушиваться к неспешной беседе гуманоидов. Первый полёт всегда труден, говорил Магро, смакуя огненную настойку. Никогда не забуду свой первый voyage к Плеядам. А катастрофа в созвездии Аудоля. Я потерял там лучших друзей. Перебивая друг друга, гуманоиды долго и захлёбыв вспоминали свои приключения на далёких мирах. Но кто может описать всё это? Попрошал Лалор, закатывая глаза. Разве найдётся перо, способное передать одиссею корабля, впервые достигшего той звезды? Вы, земляне, называете её полярной. Был такой на земле Герман Мелвилл, прошептал Джон. Только он мог описать и бушующие просторы Атлантики, и бескрайние зеркала морей, дремлющих под светом луны и звёзд. На него внезапно нахлынула ностальгия. Вспомнился запах осеннего костра и запавших листьев, луга, заросшие тёмно-розовыми цветами клевера, заснеженные горы. Всё это ушло, ушло навсегда. Земля, оставшаяся позади в ледяных пучинах космоса, была лишь тенью мира, который он любил. Кэрол права. Всё лучшее там, в прошлом. Что он, Джон Кеннистон, делает здесь, на чужом корабле, летящем к далёкой Веге? Новые друзья с сочувствием глядели на него. Джон рассердился. Не надо меня жалеть, сказал он. Лучше дайте ещё выпить. Увы, вино только усилило тоску. Вскоре Джон поднялся и, попрощавшись, поплелся к своей каюте. Войдя в темное помещение, он неожиданно для себя нажал на кнопку в стене и открыл жалюзи иллюминатора. В каюту тот час хлынул звездный свет. Джон уселся в кресло и с ненавистью стал смотреть на серебристые россыпи далеких миров. Внезапно в дверь постучали. Чертыхнувшись, Джон неохотно поднялся и открыл дверь. В тусклом свете коридорных ламп, Он узнал Варну Алон